Глава 12 Управа была небольшим двухэтажным зданием, пожалуй, одно из немногих сделанных из камня, причем с претензией на оригинальность. На каменном крыльце козырек поддерживали две колонны, судя по всему, мраморные. «Солидно», — поднимаясь по ступеням, произнесла Лада и сопроводила это высказывание звучным шлепком ладонью по щеке. Чертов гнус, почему тебя не кусают?» «Я невкусный», — отозвался Константин, разглядывая местного вышибалу с равнодушной и слегка туповатой рожей, который в настоящий момент загораживал проход внутрь. «Милейший, мы по приглашению на Феда». «Звали только Боярина», – открыл варежку здоровяк. «Она со мной», – с максимальным презрением припечатал его Константин, стараясь поддерживать образ аристократа. «Только Боярина», – продолжал гнуть свою линию детина. «Она мой телохранитель, и без нее я и шагу не ступлю. Хочешь объясняться с Федом, почему я развернулся и ушел? Твои проблемы». На лице здоровяка проступили черты мыслительного процесса. Выбор у него был невелик – либо отступить в сторону и пропустить, либо и вправду объяснять видуну, почему его сиятельство развернулось и ушло. «Проходите», – наконец, приняв верное решение, произнес он, отступая в сторону. «В приемной направо по коридору. Третья дверь слева». Константин кивнул и спокойно двинулся вперед. Лада шла на шаг позади. «Неплохо», – мысленно похвалила его Юлия. «Достойно вышел из ситуации. Лучше, конечно, было двинуть его пороже, но в вольных землях это может выйти боком. Здесь свои законы. Благородных терпят и относятся уважительно, но почитания, как в отчинах, нет. Но, думаю, мы сможем сделать из тебя аристократа. Есть в тебе задатки». «Благодарю, боярышня», – усмехнулся Воронцов. «Как приятно, что вы верите в меня». «Именно так, Константин Андреевич. А это мой первый урок. Всегда будьте вежливы, даже если вас пытаются задеть. Не надо с размаху бить кулаком по лицу. Дворяне вызывают на дуэль. Хотя если вы хотите максимально унизить оппонента, можно и кулаком. Но вас будут считать дикарем, хотя в нашей ситуации, возможно, это и неплохо. Репутация в вашем случае – вещь очень полезная». «Я подумаю, дикарь-боярин, интересный образ. Могу ли его поддержание в суп кому-нибудь плюнуть?» Юлия в ответ рассмеялась и не стала отвлекать, поскольку Воронцов наконец-то нашел нужную дверь и постучал костяшками пальцев по косяку. «Войдите!» – послышался из-за двери голос Феда. Лада, подмигнув, первой вошла в комнату, держа руку на рукояти монарха. Окинув взглядом помещение, она повернулась к Константину и, поклонившись, произнесла. «Прошу вас, ваше сиятельство, опасности нет». При этом в ее глазах плясали озорные чертики. «Благодарю», – важно ответил на этот спектакль Воронцов и вошел в кабинет. Ведун был не один, напротив него на стуле сидел несостоявшийся убийца в кандалах и не простых, а с блокираторами для людей с умениями. А у окна, подпирая стену, стоял невысокий сухонький мужичок с цепким холодным взглядом. «Рад, что вы приняли мое приглашение, ваше сиятельство», – вставая из-за стола, покрытого для разнообразия не зеленым, а синим сукном, произнес Фет. «Ваша сопровождающая может подождать в коридоре. Гарантирую, вам тут ничего не угрожает». «Она останется», – коротко ответил Константин, давая понять, что по-другому и быть не может. В комнате было всего два стула. На одном сидел его несостоявшийся убийца, второй занимал видун. Сгонять последнего было не с руки, а стоять боярину по рангу не положено. Мужичок с интересом следил за ним, ожидая какого-то действия. Константин хмыкнул, с максимальной наглостью прошел вперед и, ухватив дры на заворотник, бесцеремонно сбросил на пол, после чего уселся на неудобный стул и, закинув ногу на ногу, выжидательно уставился на ведуна. «К чему этот спектакль, Фет? Я слишком занятой человек, чтобы участвовать в подобном». «Прошу прощения, ваше сиятельство. Не подумали о еще паре стульев», — извинился ведун. «Антип!» — гаркнул он, и через секунду из комнаты напротив появился здоровяк в кителе местных дружинников. «Принеси нормальное кресло для боярина», — распорядился Фет. Мужик кивнул и удалился. Вернулся он через минуту, волоча вполне приличное, мягкое резное кресло. «Прошу вас, ваше сиятельство», – с почтением произнес он. Константин кивнул и пересел. Лада заняла позицию у него за спиной. Ее, похоже, все это очень веселило. Сухонький мужичок все это время наблюдал за ними. Похоже, его очень позабавило случившееся. Он отлип от стены, поднял с пола дрына и вернул его на стул. Надо отдать тому должное, он молча все снес. Только оказавшись на полу, прошипел какое-то проклятие. «Так зачем меня позвали?» – прервал затянувшееся молчание Константин, глядя исключительно на ведуна. «Да прояснилось кое-что по покушению на вас. Правда, при этом все еще больше запуталось», – ответил Фет. «Разреши представить. Алексей Добров, дознаватель. Нам повезло, что он оказался тут проездом. Его умения все направлены только в одну сторону – получение информации. И за каждый допрос ему платят золотом. И на простые преступления, вроде кражи курицы, его не зовут. Я бы возился с дрыном гораздо дольше». Воронцов уже более внимательным взглядом смерил сухонького мужичка. Хоть тот и был метр с кепкой, но с ним нужно держать ухо востро и уж точно избегать ответов на вопросы, которые могут выдать». «Берегись», – подтвердило его предположение Юлия. Ведь он не просто так его оставил в комнате». «Я догадался», – мысленно ответил Воронцов. «Константин Андреевич», – начал Фет. «В результате дознания было выяснено» что Дрын, он же Марий Рогов, получил заказ на убийство боярина Константина Андреевича Воронцова от «Братиной теней». «Гильдия наемных убийц, но сам он ее членом не является, иначе бы мы от него ничего не добились. Умер бы раньше, чем ответил на вопросы. Он охотник, которому Братина перепоручила заказ». «И, не понял бывший детектив, пока что ничего не выбивалось из схемы». «Заказ», – задумчиво барабаня пальцами по столу, произнес Ведун. Как оказалось, никто из горок к нему отношения не имеет. Заказ был передан в Братину два года назад и закрыт шесть месяцев спустя. Доказательства гибели боярина были переданы заказчику. Дрын очень удивился, встретив вас, ваше сиятельство, в городе живым и невредимым. Ведь он был одним из тех, кто участвовал в покушении». И счел своим долгом, дабы позор не пал на него и организацию закончить дело. «Твою мать!» – мысленно заорал Воронцов, стараясь держать лицо спокойным, словно эта новость его не касалась. «Кто заказчик?» – выигрывая время спросил он. «Ну, откуда ему знать?» – усмехнулся Алексей. «Знает только, что благородный». Константин же пытался быстро придумать, что говорить и делать. «Двойник», – мысленно подтвердила Юлия. «Полный двойник, место которого ты занял. По идее, тогда и у Лады должен быть такой, или, скорее всего, была. Как выкручиваться будешь?» «Понятия не имею, боярышня», – ответил бывший детектив, судорожно пытаясь придумать хоть какую-то правдоподобную версию. «Попробую давить на то, что Братина ошиблась и подтасовала результат». Воронцов посмотрел сначала на ведуна, потом на дознавателя и, наконец, на дрына, рожа которого была искривлена в презрительной ухмылке. На ней прям так и читалось. «Ну что, прижали тебя, ваше сиятельство». Он чувствовал, как за его спиной напрягла слада. Я, Воронцов Константин Андреевич, пережил не одно покушение, и все же прожил достаточно долго, чтобы оказаться тут, перед вами. То, что гильдия представила заказчику доказательство, вполне возможно являлось подлогом. «Да, некоторое время назад я в результате покушения был при смерти, но умудрился встать на ноги». Константин строил фразы так, чтобы детектор лжи, который стоял у окна и сверлил его глазами, не мог даже близко заподозрить ложь, ведь все, что говорил Воронцов, было абсолютной правдой. «Он не лжет», – неожиданно произнес Алексей. «Ни слова лжи. Возможно, Братина действительно подделала доказательства его смерти». Если об этом станет известно, это ударит по их репутации. «Он врет!» – заорал Дрын. Глава боярина Константина, последнего уцелевшего наследника рода, была передана заказчику. Братина никогда не обманывает, она преследует цель, пока та не будет убита. Я сам видел, как Кром рубил башку и убрал ее в артефактную сумку. «И снова правда», – заявил Алексей. «Во всяком случае, он в это верит». Константин усмехнулся. «Фет, зачем я здесь? Ты хочешь предъявить мне, что я самозванец? Вас не касается то, что случилось полтора года назад. Это мои дела с братиной, и никому в них лезть не советую». И снова ни слова лжи. Теперь у Воронцова есть дела с гильдией убийц. «На меня было совершено покушение, и я желаю видеть этого человека в петле. Или как тут у вас казнят?» Так и казнят, по в пальцами ответил ведун. В принципе, вы, ваше сиятельство, ответили на все вопросы, и больше я не смею вас задерживать. Казнь завтра в полдень. Вернее, мероприятие сразу два. Еще порка гнуса. Ему дадут 10 плетей». Меня устраивает. Правда, я предпочел бы повесить этого наглеца рядом с этой ошибкой повитухи. Ведун несколько секунд смотрел на Константина, потом на Дрына. Его губы дрогнули, но первым не выдержал Алексей. Он зашелся за ливистым задорным смехом, а уже через секунду его поддержал Фет. Константин же дежурно улыбнулся и вышел в коридор. Лада следовала за ним. Она хотела что-то сказать, но бывший детектив незаметно покачал головой. «Это было не то место, чтобы обсуждать подобный вопрос». «Поздравляю, ты выкрутился», – произнесла Юлия. «Надо сказать, вел ты себя достойно. В меру нагло. Сделаем мы из тебя, боярина. Правда, та легенда, что я придумала, не годится. А еще теперь ходи и оглядывайся. Братина – это серьезная проблема». «Я понял», – ответил Константин, покидая управу. «А пока подумай над новой легендой. Она должна быть безупречной». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – рассмеялась Юлия и замолчала. Воронцов только улыбнулся одними губами. Он сунул руку в карман сюртука и вытащил наружу коготь арга, а теперь артефакт. Слушая а в трофеях не было никакой цепочки». Лада нахмурилась, вспоминая, потом кивнула. «Я всю ювелирку, что сняли с трупов наемников и бандитов, в мешок полотняный сложила и кинула в бардачок. Что задумал?» «Хочу опробовать твой первый артефакт», – ответил Воронцов, направляясь к постоялому двору. «Нужно же понять, насколько он удачным получился». «Да и подкормить Юлию не помешает. Хочу, насколько возможно, вернуть ей силы». Она сказала, что на нее была замкнута защита дома ведуна, который ее призвал. «Думаю, ее умения будут полезны». «Ты слишком ей доверяешь», – сухо заметила Калинина. Ладно, она уже в курсе нашей тайны. Юлия постоянно наблюдала и все равно бы догадалась. Единственный способ предотвратить это – стянуть перстень с руки и зашвырнуть его в глубокое гиблое болото. «Может, и стоило», – ответила Калинина. «Слышу нотки ревности», – вклинилась в беседу боярышня. «Сама не ам, и другим не дам». Да она вроде сама отказалась, и меня почему-то прекратила к ней тянуть. «Хотя она, женщина, эффектная», – выступил на защиту Лады Константин. «А ревность не обязательно сводится к любви. Ревность понятие более широкое. Думаю, ей не нравится, что я постоянно с тобой и захватила часть твоего внимания, которое раньше было сосредоточено на ней». «Возможно», – согласился с боярой Неворонцов. Он посмотрел на Калинину, которая шла рядом с ним и о чем-то размышляла. «Лада», Позвал он. «Мы оба с тобой чужаки в этом мире. Мы слепы, а с ее помощью сможем прозреть. Юлия сейчас нуждается в помощи, нуждается в нас, а мы в проводнике, в том, кто знает этот мир». «Не надо ее защищать», – покачала головой артефакторша. «Ты поступил правильно. Это я так, из бабской вредности. Ты прав, нам нужна помощь. Что она думает о том, что произошло в допросной?» «Да то же, что и я, и ты. В этом мире были наши двойники, и вот место освободилось. Меня убили, твоя копия тоже, скорее всего, мертва. Если взять твою теорию множественности миров, то можно допустить, что у каждого из нас есть двойник. И вселенная в мудрости своей не дает этим двойникам встретиться. Поэтому, когда наши копии погибли, мы заняли их место». Константин открыл дверь бокса. И, обойдя фургон, забрался в кабину, достав из бардачка мешочек с цацками. Затем зажег одну из ламп и, высыпав содержимое на сиденье, быстро перебрал. Цепочки было всего две. Одна толстая, серебряная, с каким-то амулетом. Вторая тонкая, золотая, без всего. Вот она идеально подошла к небольшому отверстию, которое просверлила лада в когте. Немного помучившись, Воронцов все же продел цепочку в отверстие и сунул в карман, после чего погасил свет и выбрался из фургона. Заперев все двери, он посмотрел на небо, где уже высыпали многочисленные звезды. Калинина по-прежнему стояла рядом, но была очень задумчива. «Пойдем поедим», – предложил Воронцов. «Выпьем немного, развеемся. Потом ложись спать, а я прогуляюсь по первому плану». «Так темно же», – озадачилась слада. «Там не бывает темно», – ответил Константин и пошел к крыльцу, на котором стоял бдительный вышибала. «Сильный артефакт», – произнес страж, – стоило Константину перешагнуть границу капища и взять в руки изготовленный калининый амулет. «Белая ладья делала?» «Да, первый опыт», – ответил Воронцов, надевая цепочку с когтем на шею. «Ты кое-что забыл?» «Загадочно произнес страж. Бывший детектив задумался, вспоминая, что он мог забыть. Но в голову так ничего и не пришло». «Привязка на крови!» – тяжело вздохнул хранитель места силы. «Сейчас он напомнил старого учителя, задавшего классу вопрос, на который никто не смог ответить. «Стоп, а как же перстень?» «А он привязан. Вероятно, твоя кровь на него попала». Вполне возможно, не стал спорить Воронцов, поскольку когда он получил артефакт, то был весь залит своей кровью из царапины на скуле. С нужно было проделать то же, и он уже собирался выйти из круга, чтобы поранить слегка палец, но был снова остановлен хранителем. «Ты кинжал с собой артефактный, для чего таскаешь?» – с издевкой поинтересовался страж. «Обычное железо тут не работает». А вот этот клинок вполне может нанести тебе рану. И против сущности он поможет. Учти, не все из них слабые. Есть те, кто обитает там тысячу лет. Правда, все такие на третьем плане, и очень редко на втором. Но будь осторожен. Как ты собираешься питать ими твоих прислужников, так и они могут питаться тобой». Константин кивнул и вытащил кинжал Аркада. Тот сейчас буквально пылал алым. Ткнув острым кончиком в палец, он увидел каплю крови и приложил ее к руне, начертанной на когте арга. Затем вымазал кровью руну Га на другой стороне. «Вот теперь работает», – заверил страж. Константин за цепочку поднял коготь перед глазами. Одна руна светилась золотом, а вторая – зеленью. «Да, у твоей спутницы действительно талант». Продолжил свою мысль хранитель. «Простейшая подделка и столько силы. Что будет, когда она владеет своим даром по-настоящему?» «Главное, чтоб на пользу. Ладно, пойду я погуляю. Может, добуду пару сущностей. Эй, Беляш, давай на выход. Пора охотиться». Счастливый прислужник материализовался у его ног и завилял хвостом. «Сначала кормим Юлию. Ты и так у меня всегда сытый» а боярышня давно на голодном пайке. А следом и тобой займемся». Беляш слегка загрустил, но потом воспрял духом и первым выскочил за границу места силы. «Пойду, питомца, выгулею», с улыбкой сообщил Константин стражу и пошел следом. Горки выгодно отличались от умирающего поселка Ави, судьба которого была предрешена, и Воронцов видел его уже мертвым. Дома стояли целыми. Двери на месте, тени жителей, кто еще не лег спать, шли по своим делам. Прислужник бежал впереди метрах в двадцати, иногда замирал, словно охотничий пес, и то обнюхивал землю, то наоборот задирал нос и втягивал воздух. Константин прислушался к себе. Да, дорога не доставляла ему больше никакого дискомфорта, хотя говорить об этом рано, он и десяти минут тут не провел. Торговые ряды и центральная площадь остались позади, и пока Беляш не обнаружил никого, на кого можно было бы поохотиться. Видимо, защита горок была в разы сильнее, чем та, что у поселка Ави, и добычу нужно искать за пределами. «И как мы будем через ворота проходить?» – спросил прислужника Воронцов, глядя на закрытые створки и две мощных охранных руны, сияющие золотом. Тот растерянно заметался, но даже не смог подойти ближе, чем на 10 метров. «Понятно», – подвел итог Константин. «Это не боевой выход, а обзорная экскурсия. Нужно днем идти, либо договариваться с Федом, чтобы тот приказал открыть ворота и выпустить их, а потом впустить». Но всё же удача им улыбнулась. На обратном пути прямо перед зданием управы прислужник засек сущность. Она была белой, зыбкой, почти прозрачной, просто сгусток вытянутого вверх не слишком плотного тумана. Она засекла Белиша, когда тот уже рванулся к ней и шарахнулась прочь, но было поздно. Тот подобрался почти вплотную и ударил своим новым арканом. Белая плотная веревка захлестнула сущность там, где у человека была талия. И та начала съеживаться, не быстро, но если промедлить, то за пять минут прислужник ее окончательно развоплотит. Видимо, в отличие от людей, Аркан работал на сущностях гораздо активней. Константин быстро добежал до захваченного сгустка тумана и прикоснулся к нему перстнем. «Боярышня, кушать подано», мысленно позвал он. Уговаривать Юлию не пришлось. Перстень засиял, словно маленькая звездочка, а камень полыхнул алым. И зыбкий туман начал всасывать внутрь. Неплохо, произнес Константин, мысленно отсчитывая время. 36 секунд. Но этого мало, расстроилась боярышня. Не хватит даже, чтобы на пару секунд принять физический образ. Константин задумался: На первом плане серьезных сущностей не найти. Значит, нужно идти охотиться туда, где они есть, и их много. Ты что задумал? Забеспокоилась Юлия. Идем охотиться на второй план. Хочу прогуляться по Беловодью. Здесь я уже все достопримечательности осмотрел. Это опасно, произнесла боярышня. У тебя очень сильная защита, но там их не один десяток. И с каждой минутой будет все больше. Вот и проверим. Далеко от места силы отходить не будем, возразил Константин, направляясь обратно к капищу. Заходить он решил через место силы. «Ты уверен?» – поинтересовался страж, когда Воронцов поднялся на второй план. «Надо», – коротко ответил он. «Чем они вообще тут питаются?» «Друг другом», – ответил хранитель и замолчал. Константин снова разглядывал Беловодье. Золотой город, бесконечный, теряющийся на горизонте. И снова точка выхода была совершенно иной. На этот раз гигантская площадь с фонтаном. Еще не покинув место силы, он увидел с десяток сущностей, которые заметили его появление и замерли метрах в десяти у подножия холма. «Беляш», – начал инструктаж Воронцов. «Спускаемся вниз, идешь рядом, не отрываешься. Арканем ближайшую сущность, поглощаем, дальше по обстоятельствам. Если сущности станут агрессивными, отходим к месту силы». «Да, хозяин», – отозвался прислужник. «Ты готов рисковать ради меня?» В голосе Юлия было удивление. «Здесь сгинул не один ведун, добывая себе сущности. Причем они были гораздо опытнее и сильнее тебя. Ты даже простейшую защиту не сможешь выставить». «Прорвемся», — бодро заявил Воронцов. «Посмотрим, как работает артефакт лады. Да и Страш, тот самый первый, обещал, что амулет Сварога будет очень сильной защитой, которую руны не дадут». Все вперед! И он первым пересек границу капища. Беловодье было, как всегда, величественно. Тусклый свет лился с небес, хотя там уже виднелись звезды. Сущности, которые Константин решил звать про себя туманниками, стояли в стороне и просто наблюдали. Он шагнул на ступеньку, ведущую вниз к площади с огромным фонтаном. Никто не предпринял ни единой попытки приблизиться или помешать ему, просто наблюдали издали. «Хозяин, сильных нет, но их много», – мысленно сообщил Беляш, прижавшись к ноге Воронцова. «Ничего, мне кажется, они сейчас для нас не опасны». «Константин, ты играешь с огнем», – мысленно с осуждением произнесла Юлия. «Что ты знаешь про Беловодье?» – спускаясь по гигантским ступеням к подножью холма, спросил Воронцов. «Почти ничего, да и никто не знает». «Сильные ведуны, которые бродят тут, если и раскрывают свои тайны, то только ученикам. Ты не найдешь книгу «Беловодье» и «Что я там нашел» за авторством верховного ведущего Феофана?» «Ну вот и мне интересно», — улыбаясь, ответил Воронцов. «Может, я потом книжку напишу. Но я пришел сюда не только побродить». Он сошел на мостовую, которая была выложена каменными плитами. Присев, Константин провел пальцем по шву, который был не больше миллиметра. Таких технологий он не встречал даже на земле. «Ты помнишь, зачем ты тут?» «Да, боярышня, но я не хочу сейчас тревожить теней. Есть у меня предположение, что пока я их не трогаю, и они меня не трогают. Но обещаю, на обратном пути мы обязательно поймаем для тебя кого-нибудь. Даю слово». «Я тебе верю, Константин Воронцов» произнесла Юлия и замолчала. Следующей целью был фонтан. Бывший детектив направился к нему. Странно, что тут не было звуков. Даже то, что он произносил вслух, не уходило от него дальше пары метров. По идее, величественный фонтан должен был шуметь, его струи били вверх на два десятка метров, чаша из белого мрамора или чего-то похожего на него полна воды. Даже гулкие шаги быстро затихали в этом необыкновенном мире. Константин преодолел примерно четверть площади, когда один из туманников направился к нему и заступил дорогу. Воронцов же спокойно пошел прямо на белесую мутноватую сущность. 20 метров, 15, 10. И вдруг та шарахнулась в сторону и рванула прочь. «Ну что ж, вот мы и проверили. Защита амулета Сварога и артефакта, изготовленного Ладой, работают». До фонтана было не так уж и близко, метров двести, не меньше. А может, даже и чуть больше. Воронцов приблизился к Бортику, тот был ему примерно по грудь. Высоковато. Он обернулся и посмотрел на ступени, ведущие к капищу. Если его не подводило логическое мышление, те, кто обитал в Беловодье, были выше обычного человека примерно сантиметров на сорок. То есть в нем метр восемьдесят три. Значит, нормальный рост жителей этого чудесного града не меньше двух десяти, а то и двух двадцати. И для них это должно быть стандартом. Воронцов подпрыгнул, сделал выход на руках и уселся на бортик. Шум воды стал сильнее. Он коснулся рукой поверхности и посмотрел в отражение странного неба, на котором было одновременно солнце, правда тусклое, луна и звезды, и при этом света вполне хватало. «Никогда ничего подобного не видела», – с восхищением произнесла Юлия. «И что дальше?» «Дальше я пойду смотреть на местную архитектуру. Мне очень интересно, что есть в домах». «И ты не боишься? Сущности прибавилось, правда, держатся они в отдалении». Константин спрыгнул с бортика и потрепал Белиша между ушей. «Если всего бояться, тогда и не стоило даже покидать защиту капища». «Может, ты и прав», — согласилась Юлия и замолчала. Воронцов шел через площадь к величественному дворцу, хотя, судя по тому, что он видел, для местных это должен был быть обычный дом. Стены взмывали вверх метров на 15, двери были в два человеческих роста, даже чуть выше. Они были изготовлены из черного полированного дерева и обиты серебристыми полосами. Константин поднялся по ступеням крыльца, если так можно назвать пятиметровую площадку, и толкнул створку. Ни скрипа, никакого иного звука, она просто подалась и все.